Вся операция не заняла и двух минут и была проделана с образцовой точностью, но мистер Кэндалл, несомненно, счел ее не стоящим внимания пустяком. «Ну и ладно», — пробурчал он, — «пошли дальше». Мы двинулись по проходу, и, случайно поглядев за дверь, я увидел лошадь, которую вели через двор. Зигфрид кивнул на нее. «Это что, тот Мерин, у которого я оперировал, свищ холки?» «Да, он сам!» — равнодушно ответил Ферныш. Мы вышли во двор, и Зигфрид провел ладонью по плечам коня Только широкий рубец на холке напоминал о зловонном гнойнике, мучившем животное несколько недель назад. Рана зажила безупречно, свищи трудно поддаются лечению, Я живо представил себе, как Зигфрид иссякает омертвевшей ткани, как чистит рану, пока не остались только здоровые мышцы и кость Его усилия увенчали полным блистательным успехом. Зигфрид еще раз на прощание похлопал своего бывшего пациента по холке. Недурно было сделано. Мистер Кэндалл пожал плечами и зашагал назад к коровнику, бросив через плечо. Да, вроде бы неплохо. Но, сказал он это, с полным безразличием. Корова с опухолью стояла возле самой двери. Новообразование, круглое, гладкое, точное яблоко, торчало в промежности пальца на два правее хвоста. Мистер Кэндл уже вновь бушевал. «Посмотрим, посмотрим, как вы с этим справитесь. Чем будете выковыривать такую штукенцу, ребятишки? до да чего здоровенная!» «А, без мясницкого ножа твоей пилы вам не обойтись!» «А ее-то как усыплять станете или свяжете?» Он ухмылялся и поочередно сверлил каждого из нас посверкивающими глазками. Зигфрид протянул руку, ухватил опухоль и начал кончиками пальцев ощупывать ее основание. «Да, принесите мне, пожалуйста, воды, мыло, полотенце, будьте так добры!» Все готово, за дверьми и Мистер Кэндалл выскочил во двор и тотчас вернулся с ядром. «Благодарю вас», — сказал Зигфрид, вымыл руки и долго вытирал их полотенцем. Что ж, теперь, если не ошибаюсь, теленок с поносом фермер вытаращил глаза. «Верно, верно, имеете такой...» «Только, может, все-таки уберете с коровы эту шишку, а?» Зигфрид аккуратно сложил полотенце, повесил его на нижнюю створку двери. «Опухоль я уже удалил», — произнес он невозмутимо. «Как так?» Мистер Кэндл уставился на коровий хвост. «Мыстрик встанем тоже». «Да, бесспорно опухоль исчезла». «Еще чудо!» На шкуре не осталось ни шрама, ни царапины, ни другого свидетельства, что она там была. Я стоял совсем рядом с коровой и вперял взгляд в то самое место, где минуту назад торчал этот безобразный бугорок и хотя бы капелька крови на шерсть, но абсолютно ничего. — А-а-а, неопределенно протянул мистер Кэндл, — вы... «Значит, удалили, ага, удалили ее, значит». Улыбка исчезла с его лица, и он сразу угас. В своей излюбленной роли человека, который все знает и ничему не удивляется, он не мог спросить прямо, как же это вы, черт, где ее удалили, как и где же она. Ему любой ценой надо было спасать свое достоинство, но случившееся его явно потрясло. Он шарил взглядом по стойлу, по столку, но стойло было чисто выметено, ни клочка сена, ни соломинки, и на полу ничего не валялось. Небрежно, словно невзначай, он отодвинул ногой табурет для доения, но и под ним ничего. «Ну так посмотрим теленка», — сказал Зигфрид и пошел по проходу. Мистер Кэндалл закивал. «Да-да-да, теленок, он вон в том углу». «Я только ведерко захвачу». Это был явный предлог. Он пошел за ведром вокруг коровы и, оказавшись позади нее, быстро выхватил очки, водрузил их на нос, ожег взглядом коровий зад,